авторах. Сабина Штединг родилась в 1965 году в Гамбурге, и уже ребёнком любила придумывать разные истории. После трёх книг о ведьме магнолии она написала книгу о приключениях яблоневой ведьмы Петранелы Штрудельхов и её друзей. Продолжение истории следует. Сабина Бюхнер